И кто уничтожит кусок своего сердца? Александр Солженицын. Посвящается Марку Асквиту, властелину множественных вселенных. Пролог. «Я совершил ужасную вещь», — сказал Понтер Боддет, сидя верхом на седлокресле в кабинете журарда Селгана. Селган принадлежал к поколению 144, на 10 лет старше Понтера. Его волосы были умудренно седы, а пробор раздался вширь и превратился в широкую реку Лысины, падающую в озеро покатывал Ба над надбровным валиком. «Продолжайте». «Мне казалось, что у меня нет выбора», — сказал Понтер, глядя в пол. Его собственный надбровный валик отгораживал его от взгляда изумрудных глаз Силгана. «Мне казалось, что я должен был это сделать» но но сейчас вы сожалеете об этом Понтер молчал уперший взглядом в устланным мхом пол кабинета Вы сожалеете о содейном? Я я не уверен. Вы сделали бы это снова доведясь вам снова пережить тот момент. Понтер коротко хохотнул Что смешного спросил селган в его голосе было скорее любопытство, чем раздражение. Понтер посмотрел на него. «Я думал, только мы, физики, устраиваем мысленные эксперименты», — Селган усмехнулся. «Мы с вами не так уж и различаемся. Мы оба пытаемся найти истину и разрешить загадку». «Надо полагать», — согласился Понтер. Теперь он смотрел на гладкую, плавно закругляющуюся стену цилиндрического помещения. «Вы не ответили на вопрос», — напомнил селга «Сделали бы вы это снова, будь такое возможно». Понтер какое-то время молчал. И Селган его не торопил, давая обдумать ответ. Наконец, Понтер сказал. «Я не знаю». «Не знаете или просто не хотите сказать?» И снова Понтер молчал. «Я хочу вам помочь», — сказал Селган, поюрзав на своем седлокресле. «Такова моя цель, я не собираюсь вас судить». Понтер снова засмеялся, но в этот раз его смех прозвучал удрученно. «В этом-то все и дело, так ведь?»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 селган покачал головой и каждый каким-то образом после смерти будет помещен в одно из двух мест которые вы упомянули да после суда Понтер увидел как селган скривил лицо детали глексенских верований явно заинтриговали скульптора личности но его основным интересом были мысли самого понера после суда повторил он словно это слово было мясом вкусом которого стоило как следует насладиться. «Именно сюда», — сказал Понтер. «Вы не понимаете? У них нет имплантов-компаньонов. У них нет архивов алиби. Они не ведут всю жизнь подробную запись всех своих действий. У них ничего этого нет, потому что они верят, что им ничего этого не нужно. Они считают, что Бог смотрит на них и видит все, и даже присматривает за ними, оберегает. И они верят, что никакое злое деяние в конечном итоге не может сойти никому с рук. Но вы сказали, что вы совершили нечто ужасное. Фонтер смотрел в окно на свой мир. Да. Там, в том другом мире? Да. Но вы не разделяете веру в этого их бога? Фонтер фыркнул. Конечно, нет. И вы считаете, что вас никогда не будут судить за плохой поступок, который вы совершили? Именно.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 Я... Мне стыдно об этом рассказывать. Я ведь сказал, я не собираюсь вас судить. Понтер неожиданно для себя вскочил на ныне. В этом-то все и дело! Крикнул он. Никто не будет меня судить! Ни здесь, ни там! Я совершил преступление. Я получил удовольствие, совершая его. И да, завершим ваш мысленный эксперимент.